Он вытряхнул из конверта на стол пухлую пачку фотографий и стал их просматривать, быстро окидывая цепким взглядом. Чуть подумав, Мазур налил себе еще. Во-первых, хозяин сам предлагал, а во-вторых, следовало обознать чуточку независимости в обращении. Хозяин и так держится с ним, как с равным, в отличие от Журы, о котором ради что туфли не вытирает. Но все равно надо показать, что мы не из того теста. Из-под тишка наблюдал за хозяином. Лицо у того оставалось совершенно бесстрастным. Но вот и вышел немец из тумана, явил себя на свет умник, главный распорядитель всего этого поганого цирка. «Да», — сказал хозяин, аккуратно собрав фотографии в стопку и упрятав их в конверт. Разносторонняя особа и крайне энергичная. И оказался я в сложном положении, стараясь я для себя... После таких снимочков и на километр бы к этой особе не подошел. Но поскольку хочу старому другу помочь немного, покажи я ему сейчас эти снимки и выложи всю правду, он, конечно, с ней связываться не станет, но удар по нервам будет серьезный. Очень уж сильно он на нее, как выражаются, запал, ангелам непорочности полагает. Иногда лучше не сказать правды, чем сказать... «Вот вы как думаете?» «Пожалуй, вы совершенно правы», — сказал Мазур задумчиво. «Придется промолчать». «Вам сколько лет, Кирилл?» «Двадцать пятый». «Вы не подозреваете, какой вы счастливец». «У вас впереди еще лет тридцать уверенности в отношениях с женщинами. А вот когда человеку под шестьдесят, как моему другу, сплошь и рядом касательно женщин, возникают всякие комплексы, совершенно беспочвенные терзания». Всевозможные психологические выкрутасы, да столько всего. Нет, ничего не скажу. Не вижу логики, подумал Мазур. Промолчать и не показать похабные снимочки, но зачем тогда понадобилось их делать? Это ведь он всё эту фотосъёмку организовал. Никаких сомнений, очередная непонятка. "Знаете, он отличный мужик", сказал хозяин чуть ли не задушевно. Мы с ним столько пудов соли съели, столько друг другу обязаны. Вот и приходится помогать, пускай в дело пяти кантропов, вроде Жоры, шлюшек, вроде Маринки, суперменствующих непомощности лет мальцов, вроде Миши, устраивать вовсю ж черт те что. Я про историю с вами. Ну чего для друга не сделаешь, особенно для такого, который тебя на себе полскоум 2 км под огнём тащил, сам раненый. Мы же ещё и воевали вместе, Кирилл. Душевно подумал Мазу. Сич, уж у меня чего доброго, скупая мужская слеза на глаза навернётся. В общем, придётся игру продолжать, сказал хозяин, чуть поморщившись, наполнив рюмки. Ну, надеюсь, это надолго не затянется. Вы, наверное, того же хотите. Ну, тогда давайте выпьем с тостом. За скорейшее завершение предприятия. У вас такой вид, словно вы что-то спросить хотите. Честно говоря, да? Спрашивайте. Это не моё дело, конечно, но любопытно просто, что вашему другу непременно требуется такое вот содействие. Увы, увы. Когда-то был лихим орлом, при одном намёке на подобное содействие семитажным матом покрёл бы. Всегда ходил сам, как он выражался, в боевые вылеты. А вот года 3 назад начисто потерял былую хватку в обращении с женским полом с возрастом Кирилл Людей случается ударяет по всякому. Вот вам пример на первый взгляд из другой оперы. Один мой знакомый был страстным автолюбителем. Машины для него были тем, чем для Дон Жуана женщины. Первую победу купил после войны, как они только появились. И чуть ли не 30 лет из-за руля не вылезал. До киоска с сигаретами метров 200 было, но он их всегда предпочитал не пройти, а проехать, причём водитель был отличный. В аварии несколько раз попадал, но никогда виноват не был. Одним словом, фанатик, ас. И вдруг в прошлом году свою тогдашнюю машину он неожиданно собирается продавать. Правда, быстро находит другое решение. Нанимает шофера. Все старые знакомые в недоумении. Это как если бы степной монгол, на коня севший года в три, вдруг прогнал его или съел, и стал ходить исключительно пешком, что оказалось... Он сказал, что вдруг понял, больше водить не может. Ну вот не может проехать даже пару метров. Категорически не может. Ходил к хорошему врачу, но тот в конце концов развел руками и честно признался, что ничего не понимает. И добавил, с достижением определенного возраста человека порой может вот так ударить самое разнообразное нечто, чему медицина до сих пор и название не подобрала, не говоря уж о том, что он не может чтобы найти лечение. Вот и с моим другом схожая история. Внезапно потерял многолетнее умение легко и быстро покорять дам, хотя по мужской части у него всё в порядке. Такая вот ситуация. Он улыбнулся чуточку смущённо. Знаете, вот и начинаются беспричинные страхи. А вдруг и тебя что-то такое стукнет? Завидую я вам, Кирилл. Вам до этих страхов ещё лет 30. Мажор молчал. А что тут, собственно говоря, скажешь? Действительно, как стукнет лет через 30, что-нибудь это к чему врачи названия не знают и лечить не умеют. И приходи к уму любоваться. Доброе подсознание, отличавшееся тем самым здоровым цинизмом, тут же поспешило утешить: не стоит волноваться. Кто тебе вообще сказал, что ты с твоей шубутной профессией аж 30 лет ещё проживёшь? Мазур послал под сознание матом, и оно обиженно притихло. "Давайте немного одели", сказал хозяин. "Как вам работается с Жорой?" Мазур пожал плечами. "Да, собственно говоря, никак. У нас попросту нет особой совместной работы. В случае чего, не позволяйте садиться себе на шею. В крайнем случае, дайте в ухо и скажите, что это от меня. Я серьёзно. Чёрт знает, с кем приходится работать, но в нашей глуши Абсолютно во всём жестокий кадровый голод. Вот за такое разрешение спасибо, сказал Мазур. Особых поводов он пока не давал, но в случае чего в ухо заеду с большим удовольствием. Раздражает он меня немного. Ничего, это ненадолго, сказал хозяин. Думаю уже денька через два дело сладится. Я тут продумал кое-какие комбинации. Пока ещё не знаю, понадобятся ли вам в них участвовать или нет, но всё возможно. Поэтому он полез в стоящую рядом с ним на лавке небольшую спортивную сумку, достал обмондароленную пачку десяток и положил перед Мазуром. Усмехнулся. "Я думаю, вы вашу очередную зарплату возьмёте без всякого жеманства, в рамках того самого здорового цинизма". "Ну, конечно", сказал Мазур, взял пачку, небрежно опустил её во внутренний карман лёгкой куртки, без особой алчности и без всякого жеманства. А сейчас будут какие-то конкретные поручения? Пока нет. Но не сегодня, завтра. Я за последние 2 года, с тех пор, как взвалил на себя этот крест, выяснил, что возможны всякие неожиданности и резкие повороты действий. Так что и вы приготовьтесь. От чего-то, мне кажется, что вам чуточку в тягость получать указания через Жору. Да, пожалуй, сказал Мазур. Потому что он, собственно говоря, не указания передаёт, а строит из себя гангстерского босса из американского детективного романа. Вообще-то, это в первую очередь смешно. Я ж прекрасно понимаю, что он не более чем транслятор. Но как-то оно... Понятно. Ничего не имеете против того, чтобы работать под моим непосредственным руководством? Абсолютно ничего. Вот только мне будет несколько трудновато самому давать вам инструкции. Вам сюда ездить всякий раз далеко... А мне мотаться по городу, как молодому. Не сочтите за снобизм. Просто я уже не в том возрасте, когда личное участие во всех этих играх ни малейшего удовольствия не доставляет. Поэтому сделаем так. Всё, что понадобится, я буду передавать через Мишу. У него есть свои заморочки, но в данном случае, в отличие от Жоры, он чётко понимает, что никакой он не босс, а простой курьер. Телефон вашей домохозяйки у него есть. При необходимости он вам позвонит, а его телефон я вам сейчас напишу. Он вырвал листок из записной книжки и быстро написал пять цифр. Номера в этой глуши были короче, чем в больших городах. У Миши никакой от себя тяны. Всё, что он скажет, будет исходить от меня. И он как-то так посмотрел, как-то так выпрямился на лавке, что Мазур понял, и его вежливо выпроводыют. Встал — Думаю, мне пора, — хозяин кивнул. — Да, обговорили все. Приятно было познакомиться. Не сочтите за труд позвать ко мне Жору. Усевшись в незапертую Жорину Волгу, Мазур опустил стекло, потом вообще распахнул дверцу и принялся безмятежно пускать дым. Настроение было распрекрасное. Хотя и появились очередные нестыковки и непонятки, произошло главное — умник обнаружил себя — А это, ох, как немало!» Жура появился минут через пять, демонстративно, не глядя на Мазура, плюхнулся на сиденье, яростно задымил, не включая мотора. «Случилось что?» — вежливо поинтересовался Мазур. Жура резко развернулся к нему, кипя как самовар. «Чего ты наклепал на меня все-таки?» «Да с чего ты взял?» — пожал плечами Мазур. «Вот сам подумай. Ну что я мог на тебя наклепать? Подумай, подумай». Похоже, в жюриной башке происходила нечто напоминающее работу мысли. Вышвырнув окурок в окно и, вновь остывая, он протянул: "Вообще-то и в самом деле вроде нечего. А чего он тогда? Что он прямо-таки с детской обидой ж у рассказал? Он меня снял с руководства, сказал, что теперь тебе всё будет передавать Миша, а мы с тобой при нужде работаем на пару, как равноправные". «А был ли ты на этом самом руководстве, чадушка?» — насмешливо подумал Мазур и сказал примирительно. «Точно тебе говорю. Откуда мне знать о тебе что-то такое, чтобы наклепать? А чего он тогда?» «А вот это он мне как раз сказал. Завершающая фаза операции. Расклады меняются». «Ну, вообще, да», — проворчал Жора. «В его стиле фразочка. Вечно он вот так, заковыристо. Ладно, проехали. Тебе куда?» коленки. Нет, ко мне домой. Нужно одну штуку обмозговать в темпе. А какую? Живейшим любопытством спросил Жора. "Ну, Жор", поморщился Мазур. "Вот сам скажи, если Иваныч обещает оторвать голову, что будет? Непременно оторвёт?" убеждённо сказал Жора. "Ну вот, когда он мне поручил эту штуку обмозговать", сказал интеллигентным таким тоном, что голову оторвёт. "Если я хоть словечком кому». «Тогда да», — сказал Жора. «Тогда надо помалкивать». «Кирюш, иди, хочешь?» «Возьми, доженись на Алинке и увези в Ленинград». «Ты не представляешь, сколько за ней папаша отвалят, если ты ему приглянешься». Жора вздохнул с неприкрытым сожалением. «Я б сам к ней давно посватался, да ее батя меня на дух не переносит». «Да уж», — подумал Мазур. «Умному человеку». Такое вот сокровище в качестве зятя решительно ни к чему. А вот ты ему можешь приглянуться, — продолжал Жора. Интеллигент, ученый из Ленинграда, в загранку ходишь. Тебе-то он отвалит. — Может, и отвалит, — сказал Мазур. Только Алинка меня быстренько такими рогами украсит, что все лоси обзавидуются. — Это да, — согласился Жора, — это наверняка. — Ну так, если подумать, не конец света... Ради такого тестя, с приданным и с закромами, потерпеть стоит. Ну, будешь ее время от времени по почкам бить аккуратненько, чтобы следов не оставалось. И самому никто не мешает ходить по девкам. Представляю, сколько их у вас там в Ленинграде. Ну уж. Нет, — сказал Мазур. Лучше я буду без приданного и без будущих закромов, но и без рогов. Ты же грек, понимать должен. Да понимаю я, — сказал Жора. Мужчине с рогами ходить в позор, но всё ж, какие у бати должны быть закрома. Сказка, а ты в них бывал? Фыркнул Мазов. Кто бы меня туда пустил и живым выпустил? Просто должны быть по всем раскладам. А кроме закромов, Кирюш, ещё и знакомства. Коля уж у него не только партийное начальство посётся, но и на кремлёвские банкеты его рыбкой иногда идёт. Представляешь, какие знакомства? Я не за шишек говорю, а за всякую мелкоту, но ты ж, наверное, сам знаешь. Иногда лучше во дворце пяток лакеев в знакомых иметь, чем одного какого-нибудь герцога. — Ума у тебя палата, — Жора, — сказал Мазур. — У нас греков это сплошь и рядом, — Мазур подумал. А, собственно, зачем мотаться по городку, разыскивая дядю Гошу? Вполне возможно, задачу можно решить быстрее и проще, — Он сказал, «Жор, что-то я передумал. Да брось до Алины, а? Не вопрос. Это ты правильно. Для того и Алина. И подумай ты все же насчет свадебки». Жора сегодня стояла очень уж немилосердная. Вылезший из машины у подъезда Алины, Мазуру скинул легкую куртку и тщательно свернул так, чтобы кирпичик неправедных денег не выпал. Советский фонд мира должен получить очередной перевод. Явно по причине того же упала, как и минует жару поляки, числящиеся в числе мазоровых предков, открывшая дверь Алина была только в купальнике, красном белую горошину и весьма экономном. Наверное, этот импортный рыбий принцесса носила только made in. Вот и молодежь что вернулся, сказала она радостно. А тот же раз, кучища, валяясь и думая, то ли на море сорваться, то ли на дачу. А на самых гор, там попрохладнее. Мазур прошёл в её комнату, где было лишь на градус другой попрохладнее, чем на улице, хотя окно и не выходило на солнечную сторону. И вентилятор как назло сломался. Пожалуй, Алина, что ты паришься? Раздевайся. Можно подумать, мы друг друга голушом не видели. Тебе чего из холодильника принести? Газировки или пиво? Пиво, сказал Мазур, не особенно раздумывая. Стакан тащить не обязательно, я все ж не интеллигент, у меня профессия есть. С превеликим облегчением разделся до плавок и плюхнулся в кресло. Вернулась Алина, подала ему откупоренную бутылку Жигулевского, себе налила лимонаду в высокий стакан и плюхнулась на тахту, как-то машинально приняв завлекательную позу. Нетерпеливо спросила, и что было? Жорка меня к умнику возил, что приятно узнать, Убрал он от меня жорку в качестве начальства и подчинил лично себе. Классно. Так он кто? Фамилию он мне не называл, сказал Мазур. Но ты его, может, и знаешь. Все вот Иваныч, живёт в таком. Алина прервала его восторженным воплем. Говорила я тебе, по-моему, и вышло. Дед Евогорский. Точно, а не с отцом, 100 лет знаком ещё с войны. Бочку к онейку выдули полтона шашлака у дяди Сандро Слополи. И вообще. Она поиграла умело подведенными глазами. «Ты и к событиям пятилетней давности ревновать не будешь?» «Смысла не вижу», — сказал Мазур, с удовольствием прихлебывая с горлышко здешнее Жигулевское, оказавшееся весьма неплохим. Алина потопилась в наигранном смущении. «И вообще, это он мне целку сломал. После выпускного. Романтично так все было» шампанским при свечах, и не больно совсем. Мы потом иногда... — Богатая у тебя биография, — фыркнул Мазур. — А что ж мне было, ждать, когда начнется атомная война, а я девочкой помру? Алина прищурилась. — А сам-то? — Где-то ты опыта да поднабрался? Я так чувствую, не на одной. — Ладно, по нулям, — сказал Мазур. — Дядя Сева, он кто? — Строитель. — В управлении у Фомича. — Фомич это... — Да рассказали мне уже, что это за человек-легенда, — сказал Мазур. — И про слона рассказали. Вот — Вот-вот. Короче, он у Фомича инженерами по технике безопасности командует. — Хотя он еще до Фомича на этом месте сидел. Он здесь лет десять. — Значит, дядя Сева. Совсем хорошо. — Уж к нему-то я смогу, — тонкий подходит, — сделать. — А стоит ли? — сказал Мазур. — Значит, он тебя давно знает. — Да. — Угу, вот эти лет десять. И если до сих пор не позвал в дело, значит, нет у него на тебя видов в этом плане. — Ну, может, он думает, что я не такая уж умная, — сказала Алина. — Что-то такое у него иногда проскальзывало, мельком намеком. Только вот после того, как я все отлично провернула с жемчужиной и вообще с Верочкой, может и мне не изменить. — Может ведь? — Может, — сказал Мазур, приканчивая пиво. Действительно умник, серьёзный мужик. А то, Кирюш, она поставила на пол пустой стакан. Так как там было в борделях. Лаврик подождёт, подумал Мазу. Не будет никакого нарушения приказа. Лаврик сам говорил, чтобы к нему неслись пули в случае чего-то экстраординарного. А сейчас не тот случай. Он вспомнил заведение, которое посетил тогда в Смодлене собственно, натуральный бордель, только люксовый. Вроде жемчужина, но безусловно повыше класса. Слушай сюда и никому не рассказывай, сказал он таинственным тоном. А то пропесочит тебя в твоей комсомольской организации. Ведь комсомолка пади, а куда ты этого денешься? Ну вот, первым делом они исполняют стриптиз. Намёк поняла, сказала Алина соскользнув с тахты подошла к столику с магнитофоном и принялась перебирать кассеты. Что бы такое? — Они там что играют? — Когда как, — сказал Мазур. — То медленное и томное, то шебутное что-нибудь. — Лучше медленное и томное. Алина вынула кассету из прозрачного футляра. — А то я в жизни стриптиз не танцевала. Чует мое сердце, что под медленное и томное ловче и получится. Только не критиковать, ладно? Дебют неопытной танцовщицы. Не буду критиковать, сказал Мазур, любоваться буду. Ну попробуем, сказала Алина с азартной рожицей, нажала клавишу и заиграл томный блюз.